В основном из яблок. Название «Укипаловка» позаимствовано у Терри Пратчета. В его книгах это особый яблочный, ну, в основном яблочный, самогон ведьм Ланкра. Мне название показалось подходящим. Укипаловку не стоит путать с Кальвадосом, аналогом коньяка в мире яблочных дистиллятов. В отличие от последнего, она делается не из чистого сока отборных сортовых яблок, а из неспелой, битой червивой падалицы, которую все равно выбрасывать. Но зачем же выбрасывать, если из нее получается отличная укипаловка? Первым делом измельчайте яблоки любым доступным вам механическим способом. Овощи резка, мясорубка, да хоть ножом порубите. Главное сделать максимально мелкую фракцию. Самый рациональный путь – использовать для этого производительную соковыжималку. Тогда у нас будет еще и сок, с которым мы будем работать отдельно, делая из него сидр, кальвадос или просто пастеризуя на зиму. Но главное, мы получим большое количество яблочного жмыха. Обычно при производстве соков его просто выкидывают, так что можно считать, что это сырье нам досталось абсолютно за даром. Для укипаловки годятся любые яблоки, даже червивые. Жмых из соковыжималки высыпаем в бродильный бак, Раз за разом, пока не наполним его примерно на треть. Затем доливаем примерно такой же объем воды. Итак, бак заполнен на две трети густой яблочной кашей. Больше не стоит, надо оставить место под пенную шапку при брожении. Большая часть сахара из яблок ушла с соком, так что получившийся затор надо будет подслащивать. Идеально это делать декстрозой. Декстроза – фруктовый сахар, иногда ее называют виноградным сахаром, Она несколько менее сладкая, чем свекольный сахар. Но дрожжи с ней работают легче и охотнее. Им не надо сначала расщеплять полисахарид, которым является обычный сахар. А значит, образуется немного меньше сивушных масел. Но самое главное, дикстроза не меняет естественный вкус фруктовых дистиллятов. Сахар же стремится везде добавить свою тонкую свекольную нотку самогона. Декстроза, если ее покупать мешками и не в фирменных магазинах для самогонщиков, стоит примерно в два раза дороже сахара. Тоже оптом и мешками, то есть примерно как сахар в розницу, около 50 рублей за килограмм. Если у вас есть возможность, берите, не раздумывайте. Декстроза для работы с фруктами подходит лучше сахара, ведь во фруктах именно она и содержится. А если декстроза вам почему-то недоступна, берите обычный сахар и смело варите инвертный сироп. Это тоже неплохой способ избавиться от самогонности в конечном продукте. Инвертирование сахара расщепляет молекулу сахарозы на две – фруктозы и глюкозы, то есть проделывает то, что обычно делают с сахаром сами дрожжи, до того, как начать его перерабатывать в спирт. Расщепление кислотой экономит дрожжам силы и время поэтому они за время брожения произведут меньше побочных продуктов своего метаболизма – сивушных масел. Кстати, те, кто довольствуется сахарным самогоном, часто приходят к использованию в качестве сырья именно инвертного сиропа. Это заметно улучшает качество и убирает характерный самогонный запах. Но поскольку я вижу в сахарной браге только источник спирта, то для меня это не так важно. Как и в случаях с пластиком или алюминием, У инвертного сиропа есть свои враги и носители фобий. Они боятся фурфурола – ароматического вещества в небольших количествах вырабатывающегося при инвертировании. Фурфурол в больших дозах действительно вызывает раздражение кожи и слизистой. А при длительном воздействии может вызвать дерматиты или насморк. Однако в браге на инвертном сиропе его меньше, чем в любом варенье. А главное – температура его кипения 161,7 градуса – Так что при перегоне он останется в кубе и в дистиллят не попадет. Впрочем, если у вас нет декстрозы, вы боитесь фурфурола или просто торопитесь, можно насыпать в яблочную брагу и просто сахар. За счет того, что яблоки содержат кислоту, сахар частично инвертируется прямо в процессе брожения, а легкий аромат самогона будет, скорее всего, забит яблочным запахом но я бы рекомендовал по возможности стремиться к совершенству, хотя бы там, где это не влечет за собой больших затрат. Сколько добавлять сахара, декстрозы, сиропа – вопрос творческий. Зависит от сладости исходного материала. Ориентировочная пропорция – килограмм-полтора на 10 литров затора. Если это совсем кислая ранняя падалица, то и все два. Следующий этап – внесение дрожжей. В принципе, у кипаловка продукт не требовательный, тонкости вкуса не отличается, но все же хлебопекарные тут не очень уместны. Идеально для тех, кто совсем не считает деньги. Специальная дрожжи для фруктовых вин или сидров. Они лучше работают в кислых средах и дадут при прочих равных чуть больше выход, но они довольно дороги. Лично я считаю их применение для работы с яблочным жмыхом неоправданным пижонством. Вполне можно обойтись и самыми дешевыми винными. И еще одна хитрость. Поскольку наша задача извлечь как можно больше сахара и ароматных веществ из яблочной мезги, при этом незазорно использовать специальные ферменты на основе пектиназы. Под влиянием пектиновых ферментов растительная ткань мацерируется, превращаясь в слизистую кашицеобразную массу. Протопектиназа катализирует переход нерастворимого протопектина растений в растворимый пектин, чем обусловлена мацерация ткани. Пектиназа и пектаза осуществляют полный разрыв полимерной молекулы пектина, освобождая дигалактуроновую кислоту. В общем, говоря человеческим языком, мезга под действием этого вещества как бы растворяется, высвобождая нужные нам сахара, а заодно и брага становится несколько более жидкой. Найти ферменты можно в некоторых интернет-магазинах для виноделов. Стоят они недорого, а надо их совсем чуть-чуть. Добавив в затор фермент и разброженные дрожжи, тщательно перемешиваем его, запираем подводный затвор, ставим в теплое место или включаем термостат бака. Примерно на 2 недели. Добродившую брагу перегоняем два раза, добиваясь максимально возможной для нашего оборудования чистоты. Купажируем до нужной крепости и получаем очень приличную яблочную водку. Однако гораздо лучше залить этот ароматный дистиллят в бочку и дождаться, пока он созреет в яблочной бренди. Бренди не обязательно должен быть виноградным. Все фруктовые дистилляты имеют право называться бренди. Будет трудно поверить, что этот благородный крепкий напиток с отменным букетом и выраженным яблочным послевкусием сделан из отходов производства яблочного сока. Удивительно, но из яблочного жмыха дистиллят часто выходит даже более яркого вкуса, чем из чистого сока. Перегонять густую яблочную брагу лучше всего паром, и поэтому сейчас мы сделаем второй подход к снаряду. Второй подход к снаряду. Снова обратившись к железу, то есть к перегонному оборудованию, я расскажу вам о такой вещи, как паровой барбатер. Его, как правило, используют те, кто работает с зерновыми брагами, но и для фруктовых он не менее удобен. Аппараты для дистилляции работают довольно просто. Нагревая налитую в куб брагу, испаряют ее, конденсируя в охладителе. За счет разницы в температурах кипения входящих в брагу жидкостей, мы можем отделить спирт от других компонентов. Обычно не с первого раза, но это уже детали, о которых подробно поговорим дальше. Сейчас же давайте вернемся к нагреву. Абсолютное большинство готовых аппаратов используют прямой нагрев. Чаще через днище куба, установленного на некий нагреватель, электроплитку, индукционную или даже газовую плиту. Реже встроенным прямо в куб электрическим теном. Это просто, технологично, но, увы, совершенно не подходит для густых брак. Поскольку из-за густоты в них затруднена тепловая конвекция, они прогреваются очень неравномерно и почти наверняка пригорят к днищу или тену. Это буквально катастрофа. Запах пригорелой гущи совершенно испортит брагу, выгнать ничего толком не получится, да и сам куб потом отскрести очень сложно. Поэтому для них используют аппараты опосредованного нагрева где греется не сам куб с брагой, а внешний парогенератор, в который налита обычная вода. Когда эта вода закипает, получившийся пар пропускается через куб с брагой, отдавая ей тепло. Таким образом, брага разогревается, а дальше идет ее обычный перегон, ничем не отличающийся от аппаратов прямого нагрева. Преимуществ у этого метода два. Одно я уже упомянул. Даже самая густая брага никак не может пригореть. Второе – Паровой нагрев позволяет извлечь достаточно приличное количество спирта, которое обычно остается в гуще. Если просто отжать яблочную брагу и перегнать только жидкую и ее фракцию, немалая часть спирта пропадет, поэтому при наличии только аппарата прямого нагрева оставшуюся гущу промывают водой и эту воду тоже заливают в куб. Как по мне, это куда хлопотнее, чем паровой котел. Устроить паровой нагрев настолько несложно, что я просто не вижу смысла этого не делать. Герметический закрытый паровой котел. В этой роли может выступать второй перегонный куб. Обычно у опытных дистилляторов несколько кубов разного объема. Это удобно. Или его можно сделать из обычной скороварки, врезав в крышку штуцер. От него паропровод идет на расположенный в основном кубе барбатер. В терминологии самогонщиков полно всякой путаницы и разночтений, когда одним и тем же словом называют «совершенно разные вещи». Так, барбатером часто называют емкость для промежуточного переиспарения. В примитивных аппаратах – выполняющую функцию дополнительного укрепления и очистки флегмы между кубом и конденсатором. Этакая банка с двумя трубками, из которых отдельные энтузиасты собирают целые батареи в попытках негодными средствами имитировать эффект работы нормальной колонны. А я сейчас говорю о другом устройстве. Паровой барбатер, который нужен нам – Это заглушенная с одного конца трубка с дырочками. Она располагается на дне куба, в нее подается пар. Пар, выходя через дырочки, пробулькивает через густую брагу, отдавая ей тепло. Брага разогревается. Конструктивно это может быть сделано по-разному. Трубку можно смонтировать в сливной кран или пропустить через крышку бака. Главное, чтобы соединение было герметичным. К паровому котлу предъявляется ряд требований, не сложных, но важных. Первое и самое главное – он должен обязательно иметь аварийный клапан. Барбатер может забиться, и котел рванет, как сошедший с рельсов паровоз. Второе, не такое критичное – котел очень желательно утеплять, это сильно экономит энергию и воду. Желательно утеплять и паропровод, чтобы в нем не конденсировался пар, но это уже пренебрежимая мелочь. Очень удобно иметь котел со встроенным индикатором уровня воды, водоуказательным стеклом, чтобы не допускать выкипания воды до осушения. Но это уже, конечно, капризы. Важно помнить, по мере работы парового барбатера, часть пара конденсируется в кубе с брагой, и уровень там повышается. На это надо оставлять примерно треть объема. Какого объема нужен паровой котел? Если вам несложно следить за уровнем воды, периодически останавливать перегон, доливать ее и разогревать заново, то любого. Есть еще заводские хитрые котлы непрерывного действия с впрыскивающей воду форсункой. Там тоже объем не важен. Во всех прочих случаях удобно брать котел, который за один заход перегонит ваш объем перегонного куба. Соотношение объемов можно вычислить теоретически через теплоту парообразования, объем пара, теплоемкость браги, умноженный на ее вес. Формулы из курса термодинамики найти несложно, но фактически все упирается в конкретную конструкцию котла и куба, их утепление и тепловую эффективность. Как правило, теоретический расчет выходит очень приблизительным, и все решает практика. Практически у меня на 30 литров затора в 40-литровой фляге работает 20-литровый паровик. И это оптимальное сочетание. Как это сделано у меня – два. Я использовал две конструкции барбатеров. Первая очень простая в изготовлении и дешевая, а вторая более сложная и более удобная. Заводской барбатер, представляющий собой обычную трубку с прорезями, имеет цену, на мой взгляд, не соответствующую его сложности. Поэтому покупаем газовую или водяную подводку из гофрированной нержавейки, самую короткую, и прорезаем в ней дырки. Один конец глушим резьбовой пробкой, второй накручиваем на резьбу сливного крана внутри бака. Поскольку баки у меня молочные фляги на 40 литров, то получается очень удобное устройство непрерывного использования. В них ставится фруктовая или зерновая брага, и когда она выбраживает, не нужно ничего никуда переливать. Снизу к крану подключается паропровод, сверху к крышке охладитель дистиллятора. Позже я перешел на другую конструкцию, более сложную в изготовлении, но и более удобную. Жесткий опускаемый барбатер из медной трубки, вмонтированный в крышку. Теперь я, когда процесс брожения окончен, снимаю бродильную крышку и надеваю перегонную с фланцем под охладитель и штуцером под паропровод. Это удобнее тем, что можно держать одну крышку с фланцем, а не врезать его во все. Ну и барбатер не находится в браге все время брожения. Это чревато его заиливанием и снижением эффективности. Но первая конструкция, тем не менее, вполне рабочая и подкупает простотой исполнения. В качестве парового котла я использую обычный перегонный куб. Он уже оснащен клапаном безопасности и водомерным стеклом, обычной силиконовой трубкой между двумя вваренными штуцерами. Паропровод подключается вверху через односторонний клапан, чтобы при выключении и падении давления он не всосал в себя брагу из бака. В качестве паропровода я использовал и гофрошланг из нержавейки, газовую подводку, засунутый в трубный утеплитель, и просто силиконовый шланг. Оказалось, это вполне работает и меньше мороки с резьбовыми соединениями. Не стоит использовать резиновые трубки и пластиковые шланги не пищевого назначения. Запах и выделившиеся от нагрева вещества попадут в брагу с паром. Да, разумеется, по этой же причине Вода для парогенератора должна быть так же хороша, как и для самой Браги.